«Неужели ты думаешь, что при работе над диссертацией десять дней могут иметь хоть какое-то значение? Но глупо же, ей-богу!» «Лешенька, если писать ее годами...»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 Я не хочу ехать без тебя. Ты мой муж, и отдыхать я хочу только вместе с тобой. Никакой другой отдых мне не нужен. «Что ж, это серьезно», — улыбнулся Леша. «А если я поеду?» «Честно», — обрадовалась Настя, — «ты хочешь поехать?» И тут же радость ее потухла. Но зачем она задает такие вопросы? Ясно же, что ехать Лешка не хочет».